Глава 18 Надя сидела в столовой вместе с коллегами и ощущала себя как никогда живой. За заботами о муже совсем погрязла в быту и забыла, что такое внешний мир. Пусть не обошлось и без сплетен, но последние пять лет ее волновало лишь что приготовить на ужин как бы успеть забрать костюмы мужа из химчистки и как забеременеть, конечно же. Последнее давалось ей сложнее всего. И физически, и морально. Но она старалась отгонять эти мысли куда подальше. «Надя!» Вдруг раздался сзади голос мужа. Женщина с улыбкой повернулась, не сразу заметив, что говорил Леша жестко, но тихо, словно сдерживал себя. Его лицо было напряжено, скулы стиснуты, а глаза метали молнии. Лёш, ты тут? — Я хотела тебя позвать на обед, но коллеги меня так быстро утащили в столовую, что я и глазом моргнуть не успела. — Да, Алексей. «Намилуешься еще со своей женой дома. Не мешай нам тут ей допрос устраивать», — вмешалась Любовь Павловна. «А ежели есть что сказать, так присаживайся, давно тебя не видели», — взяла Гдальского в оборот уже Ира, и ему не оставалось ничего другого, как расположить пятую точку на выдвинутом стуле. Он нахмурился и глянул на жену, из-под кустистых бровей так, словно она в чем то провинилась, и ей стало не по себе. «Что-то срочное, Лёш?» «Дома поговорим». Надя выдохнула, предчувствуя бурю, но была ему благодарна, что коллеги не станут свидетелем их разговора. Пока женщины задавали ему вопросы, она смогла ненадолго выдохнуть, гадая, что же случилось за эти полдня, что сейчас он выглядит раздраконенным, словно ему заноза под ноготь вошла. Вот только сколько бы ни гадала, ни к чему так и не пришла. В этот момент в столовой появился и Архипов, сразу же привлекая к себе всеобщее женское внимание. Подошел сразу же к ним, что не ускользнуло от острого взгляда местных кумушек, и расположил руки на плечах Наде. Последнее особо не понравилось Гдальскому, но он стиснул зубы и помрачнел, понимая, как неуместно будет устраивать сцену. Но дома Надю ждет жесткий разговор. «Любовь Павловна, Ирина Дмитриевна, добрый день! Сегодня вы очаровательны, как никогда!» Блеснул улыбкой и учтивостью Архипов. «Ой, Михаил Львович, да вы сегодня льстец!» парировала начальница. «Говорите сразу, чего хотите». «Знаете же, что люблю я бельгийский шоколад, так что...» «Вуаля!» На стол тут же легло лакомство в красочной обертке. «Ох, ну точно что-то надо нашему талантливому юристу, Ирина Дмитриевна!» Толкнула в бок подчиненную Любовь Павловна. «Каюсь, грешен, хотел вас подкупить заранее». Вы же не откажете мне в маленькой просьбе. Да как тут отказать, когда такой импозантный мужчина просит? Надя прыснула в кулачок, ощущая мужские руки на плечах и с опаской косясь на Лешу. Тот прожигал это место гневным взглядом. И Надя не стала сбрасывать ладони Миши. От чего-то было приятно, что муж ее ревнует. Такого давно не было, и ощущать себя красивой ей безумно нравилось. Так ты согласна, Нать? Вдруг отвлек ее от собственных ощущений. Вопрос Миши. А? Нелепо она открыла рот, но под взглядами коллег не решилась признаться, что все прослушала. Стало стыдно, что она витала в облаках. Неужели во всем виноват простой в пять лет? «Да, — Да-да, конечно, поддерживаю. — все же кивнула с умным видом, чтобы не попасть в просак. Но не заметила, как сузились глаза ее мужа. В общем, договорились. Нат, не забудь документы в отдел кадров занести, они все подготовят. Кивнул ей напоследок Архипов и быстро удалился. Гдальская пропустила самую важную часть разговора мимо ушей, оттого и не понимала, почему Алексей вдруг разозлился. — Ты должна была со мной посоветоваться, Надя, прежде чем соглашаться. — Что? — Вытаращила глаза, не понимая, о чем он. Женщины за столом затихли, и ей стало стыдно, что он показывает им свой характер. — Ни в какую командировку ты с Архиповым не поедешь, и точка. — Какую командировку? Надя в шоке оглянулась на коллег, но те удивленно возрились на нее. Так в рабочую у нас намечается вроде как новый проект. Нужен взгляд бухгалтера. Мы, конечно, дистанционно все документы просмотрим, но на месте тоже нужен человечек. Right. Надя только и смогла, что открыть рот. «А ты, Алексей, не ревнуй!» «Совсем ты нашу Надю замордовал в четырех стенах!» «Это тебе не дом, а работа!» «Как начальство скажет, так и будет!» Обратилась Ирина к Гдальскому, у которого разве что пар из ушей не шел. Алексей кипел изнутри, разозленный мирой. «Может, не зайди она к нему недавно», и не раздраконь, его реакция была бы другой. Но сейчас он не контролировал себя. Он любым способом хотел предотвратить ее отъезд. С одной стороны, не желал оставаться с мирой наедине, а с другой, его разъедала ревность к Михаилу. «Лучше бы вам», «Ирина Дмитриевна, поехать!» «Вы специалист опытный и работник хороший. Надя пять лет сидела дома. Толк от нее там будет небольшой!» Воцарилась тишина, во время которой Наде хотелось провалиться сквозь землю. «Это что сейчас было?» «Муж сказал, что, сидя дома, она отупела». И ни на что не годна, как работник!» «Я справлюсь, Лёш, не переживай!» Не понимая причин его поведения, она неправильно расценила его слова и положила ладонь на его лежащую на столе руку. «Да, Алексей, не переживай за Надю!» «Михаил Львович её поднатаскать хочет и правильно делает!» «Так ты быстро в колею войдешь, Нать! Произнесла начальница, поглядывая на Гдальского с каким-то плотоядным интересом. «Да, да, Леш, все хорошо будет. Миша мне поможет». За последние несколько лет Гдальская отвыкла называть друга по отчеству. «Вот и сейчас», — по привычке сказала Миша, Но именно это подействовало на ее мужа, как красная тряпка для быка. «Не смеши меня, Нать! Ты дебет от кредита уже не отличишь. Запишем тебя на курсы, вот тогда и поднатаскаешься. А в командировке нужно дельных спецов отправлять. У нас с Мэтт Дженнерс контракт намечается. Еще не хватало, чтобы мы его потеряли». Гдальский хватанул Лишку, но не сразу это понял. Раздраженный, словно зверь, попавший в капкан и сломавший себе лапу. Он совершенно не соображал, где и что говорит. Видел только Надю, зная, как переубедить ее от задуманного. Раньше, если он хотел, чтобы было по его... Он всегда так поступал. Но впервые коснулся работы и ее профессиональных качеств. Гдальская имела заниженную самооценку и была излишне сердобольна. Но вот в чем в чем, а в своих умениях и знаниях не сомневалась. Но больнее всего было не это. Ее одолевал стыд, что и остальные коллеги услышали, как в ней сомневается муж. Накатила вдруг злость и желание ударить Лешу. Неужели нужно было вот так унижать ее при всех? Поехать в командировку ей хотелось, чего уж греха таить. Она и забыла, как ей нравилась работа. Но если бы Леша попросил ее остаться, Она бы нашла способ, но не после того, что он ей сказал. К горлу подкатила желчь, и она сжала в упрямстве ладони в кулаки. «Я поеду, Лёш, это не обсуждается. Это работа», — сказала холодно, встала из-за стола и направилась к выходу, не в силах сейчас оставаться на людях. Отчаянно хотелось умыть холодной водой лицо, и она пошла в уборную, по сути, сталкиваясь с мирой. Была так погружена в себя, что не заметила ее злобное, но вместе с тем довольное выражение лица. Надю трясло, хотя она уже дважды умылась водой из-под крана вытерла его бумажными полотенцами и глянула на время на дисплее телефона. Обед закончился пять минут назад. Коллеги, когда она вошла в кабинет, не стали комментировать слова ее мужа, и она была благодарна им за тактичность. После обеда ее нагрузили работой, и она немного пришла в себя с удивлением и облегчением понимая, что, несмотря на перерыв, почти ничего не забыла. Мозг, конечно, ленился, не желая работать так активно, как раньше, и ее это немного злило. Но Надя во что бы то ни стало решила взять себя в руки и снова стать профессионалом своего дела. С каждым пройденным часом к ней возвращался тот задор и прилив энергии, какой был в молодости, и она снова ощутила себя юной и красивой. Конечно, дело было не только в работе, скорее во внимании, которое все ей выказывали. Мужчины говорили комплименты а Архипов и вовсе раз пять приходил к ним в кабинет. Наде даже казалось, что пожирал ее взглядом, но она гнала крамольные мысли куда подальше. Такого просто не могло быть. У него ведь есть пассия, он сам сказал. Наверное, удивлен увидеть ее в таком наряде. Раньше она не позволяла себе приходить в таком виде в офис, носила только брючные костюмы, которые не подчеркивали ее формы, а прятали. Поначалу ей просто хотелось, чтобы сотрудники не смотрели на нее, как на очередную дурочку, как часто бывало в университете, когда люди вокруг считали, что она обычная кукла без мозгов а после уже привыкла находиться в тени. «Тетя Надя! Ау!» Вдруг оторвал ее от эксель-таблицы знакомый голос. Напротив ее стола появилась племянница. Вид у нее был какой-то недовольный. «Что-то случилось, родноль? Участливо спросила у родственницы, думая, что что-то произошло. «Да, я хотела спросить, когда ты освободишься?» «А который час?» Надя удивленно возрилась на время. 6:15. пятнадцать». Она так увлеклась работой, что потеряла счет времени. Коллег вокруг уже не было, Так что она протерла уставшие глаза и встала на силу, решив, что продолжит с таблицей уже утром. «Давай за Лёшей зайдем и домой. Что-то я сегодня так устала». Гдальская потянулась, хрустя косточками, но Мира покачала головой и расстроила ее. «Он уже уехал. Поэтому нам самим придется добираться. Но только после шопинга.